А известная датская писательница и путешественница Арне Фальк-Ренне провела подобные исследования среди представителей племени ку -ку, ку ку и обнаружила самолеты, сделанные из лиан и древесины. Австралийские аборигены, напротив, пытались воскресить или вызвать голоса предков рода с помощью деревянной вертушки. Что это? Память о рокоте моторов каких-то древних летательных аппаратов? Племя Кайята из Верхнего Ксиньгу, регион Амазонки, сохранила память о неведомых богах, создавая странные маски, удивительно похожие на шлемы и скафандры космонавтов. Племя каяпа с берегов Рио-Фреско с давних пор делает особый ритуальный наряд. Это одеяние, на удивление, напоминает скафандр астронавта и, как считается, воспроизводит внешний облик божественного культурного героя Беп роти На побережье Коамото в Японии каждый год 1 августа проводится странная церемония в память о некоем загадочном огне, который спустился к людям со звезд. В ходе этой церемонии в море выпускается целая флотилия плавучих красных фонариков. Перечень подобных примеров культа товаров, карго, можно продолжать и продолжать. В наши дни мы нередко сталкиваемся с живыми феноменами такого рода. При этом мы можем исходить из того, что подобные же симптомы существовали и были распространены в далеком прошлом. Археологические находки и свидетельства мифологии, восходящие ко времени этих находок, взаимодополняют друг друга. Таким образом, феномен культов товаров Карго может считать четвертым свидетельством в пользу истинности теории, Палео-астронавтики. Согласно книге Зогар, одной из глав современного свода Каббалы, по всей видимости, первоначально бывшей самостоятельной книгой, книга Еноха передавалась из рода в род с благоговейным почтением. То же самое можно сказать и о большинстве других преданий, которые не пали жертвой бессмысленной порчи и искажений первоначального текста. Помимо 15 тысяч войн и вооруженных конфликтов, которые зарегистрированы на сегодняшний день в истории, в ходе которых, по самым скромным оценкам, погибло свыше 3 миллиардов человек, происходили и целенаправленные акции по уничтожению знаний, например, организованное сожжение книг, ставшее одними из самых мрачных страниц в истории человечества. То, что уцелело в этих конфликтах, это лишь крохотная часть первоначального множества преданий и мифов всякого рода. Перед лицом явного и недвусмысленного содержания этих спасенных памятников культурного наследия человечества Можно лишь гадать о том, какие древние знания и памятники еще только ждут своего часа, или, увы, навсегда утрачены. Однако, несмотря на это, на основании этих скудных археологических, мифологических и культурно-исторических памятников можно создать стройную модель или гипотезу, которая вполне убедительна и даже неопровержима, описывает следы посещения нашей планеты инопланетянами в доисторические и ранние исторические времена. Дальнейшее исследование в рамках поисков следов палеоконтакта сделает сеть этих доказательств невозможного еще более густой и плотной. Обусловленная мимикрией Поведение инопланетян Иоханнес Фибах